Хитроумные демоны. Ледаго, ты ранен! спохватился Дзауге, когда первая радость победы улеглась. А, царапина! Отозвался лидзе, едва удостоив окровавленный локоть взглядом. Он все смотрел на поверженного демона и никак не мог поверить. Когда дело касается демонов, непременно должен быть какой-то подвох. Зауга вытащил платок и перевязал лидзе руку. Потом велел остальным поймать лошадей, и в сердцах пнул проклятую дохлятину. Если змея и притворялась, то дело это очень искусно, даже не шелохнулась. «Да, она сдохла», — уверенно заявил Дзауга, когда Лидзе озвучил свои сомнения. «Ты же ей башку проткнул, посмотри, сколько кровищи натекло». Из-под головы змеи действительно растекалось темноватое пятно крови. Лидзе хотел перевернуть змею, чтобы вытащить ее из челюсти отцовский меч, но Дзауга его остановил. «Кровь в тоже ядовитая, не трогай». Лидзе было жаль меча, но Зауга сказал, что меч никуда не денется. Его можно было вытащить из трупа уже после того, как труп демона провезут по столице к дворцу. Зачем? поразился Лидзе. Чтобы все узнали о твоем подвиге? Лидзе поглядел на его сияющую физиономию и понял, что спорить бесполезно. Зауга прямо-таки горел желанием поведать о подвиге Лидзе всему свету. Лидзе нисколько не сомневался что одной столицей дело не ограничится, и ничуть не удивился, когда зауга прибавил. «А потом и по всем десяти царствам провести!» «Так труп протухнет», — рассудительно сказал Лидзе. «А мы и змеи чучело сделаем!» Тут же нашелся Дзауга. В общем, его было не остановить. Они поймали лошадей и вернулись в дворец. зауга тут же помчался собирать разбойничью сотню. Чтобы перевести такой гигантский труп, потребуется немало сил. Одной-двумя парами рук не обойдешься, А еще нужно сколотить телегу подходящего размера и разыскать крепкие толстые веревки, способные выдержать вес поднимаемого змеиного тела. В общем, будет чем заняться в ближайшие несколько дней. Лидзе хотел незамеченным проскользнуть к себе. Он мог представить, как развопиться Яньгун, узнав о лесном происшествии, а еще больше о ране друга, и хотел отсрочить этот момент. Но до своих покоев он не дошел. Его перехватила Суэлань. Выглядела она очень встревоженной, не удосужилась даже превратиться в майжон Взгляд у нее был диковатый. «Илань», — осторожно позвал Лидзе, полагая, что белая змея почувствовала кровь красноглазой, потому и примчалась на запах, решив, что это демон явился во дворец. Суэлань схватила Лидзе за руку и затащила в покое Хуанфэй. «Ты ранен!» — воскликнула она. И Лидзе понял, что ошибся. Суэлань почуяла его кровь, а вовсе не демона. Красноглазая змея царапала. Небрежно сказал Лидзе. Царапина глубокая, но опасности не представляет. Позову лекаря, зашьет. А ты знаешь, что чешуя красноглазой змеи тоже пропитана ядом? Сердито сказала Сойлань, разрывая рукав одежды Лидзе, чтобы добраться до упомянутой глубокой царапины. Но я ничего такого не чувствую, удивился Лидзе. Да и кровь красная, не почернела. Яды разные бывают буркнула Сойлани, прокусила себе указательный палец и провела им по царапине. Лидзе слегка вздрогнул, потому что его руку словно огнем обожгло, и с изумлением смотрел, как края царапины начинают стягиваться, слипаться и срастаться прямо на глазах. Через полминуты от раны не осталось и следа. «Ох», — сказал Лидзе, который впервые собственными глазами видел, как действует кровь белой змеи. «А теперь рассказывай». — велела Суэлань, хмурясь. — Как тебя угораздило? Лидзе рассказала о случившемся и с некоторой гордостью добавил. — Но теперь все кончено. Я убил демона. — Я хочу на него взглянуть, — быстро сказала Суэлань, продолжая хмуриться. — Змею скоро перевезут во дворец. — Немедленно, — категорично сказала Суэлань и, превратившись в змею, забралась к Лидзе за пазуху. — И чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. — Почему? — удивился Лидзе. «Демона нужно добить, пока он не очнулся». «Но я убил его», — возразил Лидзе и тут же воскликнул. «Пока не очнулся? О чем ты?» «Змеи хитрые. Ты ранил его и серьезно ранил. Но, чтобы по-настоящему убить змеиного демона, нужно размозжить ему голову или обезглавить. В момент смертельной опасности они могут замирать. Их легко принять за мертвых. Но когда опасность минует, они очнутся и спрячутся, чтобы регенерировать. «Нужно вернуться и добить его, пока он не очнулся». Лидзе издал невнятное восклицание и поспешил вернуться в лес. И, разумеется, никакого трупа красноглазой змеи там уже не было. Куда-то в темноту леса тянулся кровавый след. Лидзе, раздосадованный, что красноглазая змея его провела, хотел было пойти по следу. Но Суэлань, выскользнувшая у него из-за пазухи, намертво вцепилась ему в руку. «Не ходи, ты погибнешь». Но демон ранен и ослаблен пытался возразить Лидзе. «Самое время добить его». «Нет, он уже успел уползти в недра земли», — покачала головой Суэлань, принюхиваясь к лесным запахам. «Там запутанные тоннели и пещеры. Человеку из них не выбраться. А красноглазой змее можно забыть, она уже не вернется. Не в этом тысячелетии». «Ты и в прошлый раз так говорила», — без укора напомнил Лидзе. Суэлань сверкнула на него глазами. Лидзе поспешно сказал. «Я не пойду за ним. Не сердись. Я лишь хотел отыскать отцовский меч. «Стой здесь!» — велела Суэлань и шагнула в темноту леса. «Илань!» — встревожился Лидзе. Потому что Суэлань растворилась в темноте, как призрак. У Лидзе даже тело мурашками покрылось. Настолько жутко это выглядело. «Тут я!» — раздался издали голос Суэлани. «Нечего так кричать! Я нашла твой меч. Сейчас принесу его тебе». Она скоро вернулась, неся меч. Причем держала его на вытянутой руке, точно брезговала им. Оно и понятно, лезвие меча было заляпано темноватой кровью. А Суэлань не любила пачкаться. «Нужно найти ручей и бросить его в проточную воду», — сказала Суэлань, не отдавая меч. «Кровь змеиного демона для человека смертельна». «А как же твоя?» «Кровь красноглазого змеиного демона», — уточнила Суэлань, не слишком довольная этим вопросом. «Здесь есть где-нибудь поблизости ручьи?» Лидзе кивнул, и они пошли к ручью. суилань с убийственно серьезным видом выкупала меч в воде и потом долго еще терла его лезвие листьями лопуха. «Теперь вода в ручье отравлена», — сожалением сказал Лидзе, глядя на замутненную воду. «Нет, чистая проточная вода нейтрализует яд. Естественный враг демонов — первозданные силы природы». «А листья лопуха?» — с интересом спросил Лидзе. «Перебьют вонь», — недовольно сказала Суэлань. Морща нос. От крови красноглазой змеи так разит гнилью, что у меня глаза слезятся. А я ничего не чувствую. Ты не должен, ты же человек, возразила Суэлань и протянула ему меч. Придется тебе его починить. Рукоять никуда не годится. Лидзе вложил меч в ножны, похлопал по нему рукой, благодаря за службу, и пристально вгляделся в лесную непроглядную темень. Стояла мертвая тишина. Даже ветра не было. Дзауге будет разочарован, пробормотал лидзе. Он-то хотел сделать из красноглазой змеи чучело и возить по всем десяти царствам, прославляя меня. Уверена, он найдет, чем утешится, сказала Суэлань, кивнув в сторону. Лидзе поглядел, и его передернуло. Чуть подаль лежала выломанная нижняя змеиная челюсть. Красноглазая змея, чтобы избавиться от застрявшего в кости меча, вырвала ее и забросила в лес. Меч, вероятно, улетел еще дальше. Это навело Лидзе на кое-какие мысли. Илани, а в человека она могла превратиться?» — спросил Лидзе. «Не знаю, никогда не видела, чтобы красноглазые змеи в кого-то превращались». Пожала плечами Суэлань. «Но по-человечье она разговаривает», — вспомнил Лидзе. «Я понял, что она прошипела. Правда, только я ее понял». Суэлань сузила глаза и пристально поглядела на него. «Ты понимаешь змеиную речь?» — уточнила она и по ее лицу пробежала тень. «Что?» — не понял Лидзе. суила ничего не ответила. «Змеиной крови с него хватит», — подумала она. История знавала случаи, когда люди превращались в демонов, выпив их крови или съев мясо. суила не хотелось, чтобы такая участь постигла и Лидзе. Он тем был и прекрасен, что был человеком. Вернемся, только и сказала она. Дзауга, как и ожидалось, был раздосадован, что змеиный демон их провел, но найденная змеиная челюсть его немного утешила. Это тоже был ценный артефакт. Отчищенную и покрытую лаком, ее выставили на всеобщее обозрение у ворот дворца. А специальный глашатый созывал людей, чтобы те на нее поглядели и послушали историю эпического сражения царя с демоном, которую со слов Зауга тут же сочинили придворные поэты. Так к легендам о Лидзе прибавилась еще одна, принесшая ему титул победителя демонов, который сам он считал незаслуженным, ведь красноглазая змея от него ускользнула. Встретиться с ней снова ему предстояло многие-многие тысячи лет спустя. Но тогда Лидзе об этом не знал и даже не представлял себе, что в его жизни будут эти многие-многие тысячи лет.